Глава 34 Раиса Максимовна с недоумением смотрела вслед удаляющимся любовникам. Никакой реакции на ее слова. Отнеслись как к пустому месту. Она сжала губы, безмолвно пожелав парочке провалиться в ад. Два женатых человека открыто изменяют супругам. В пору ее молодости такое творить стеснялись, а сейчас совсем потеряли стыд. «Мерзавка! Пусть даже не думает попасть к Тимуру!» Бурчала Раиса под нос, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «Никакого лифта! Ногам нужна разминка!» Она без препятствий шла к палате сына по светлому коридору. Сердце стучало от радости и страха. «Сейчас увидит выжившего после страшного ранения любимого мальчика!» «Как поддержать? Какие найти слова...» чтобы утешить и отвести от беды. С наглой девкой он должен порвать немедленно. Аркадий молча шагал следом. Он не поддерживал гнев и ненависть жены к причине ранения сына. Призыв сначала разобраться во всем, поговорить с Тимуром, а потом принимать решения, раздражал вспыльчивую натуру. Так не заметишь, как сын повесит себе на шею чужого ребенка и сойдется с безнравственной особой. Чего воды в рот набрал? Хмурый, как на похоронах. Аркадий вздохнул. Хотелось настроиться навстречу. Придумать разумное объяснение о выселении Лины из дома. Но жена сегодня невыносима. Чему особо радоваться? Пробурчал он, раздражаясь ее нежеланием понять, что Тимур может взорваться. — Сын жив! Вот чему! Она сверлила взглядом недовольного супруга, размышляя, о чем тот думает. Он отвел взгляд, чувствуя себя мерзавцем. Позволил выгнать малыша в ночь. Увижу его и сразу повеселею. Раиса боялась, что муж расскажет о выдворенной секретарше первым, выставив ее монстром, а не спасительницей. — С такой миной не заходи. Нечего расстраивать мальчика. «Улыбайся! Или дай мне первой пообщаться с ребенком!» Она замерла в надежде, что он согласится. Предчувствие чего-то неприятного давило на душу. Аркадий отмахнулся. «Отстань! С утра не знаешь, к кому прицепиться! Какая муха тебя укусила!» Раиса огрызнулась, начиная закипать. «Находись они сейчас дома, закатило бы скандал!» Нервное напряжение требовало выхода. Та, что внизу жужжала, даже не посмотрела в мою сторону, проститутка, брезгует или считает недостойной себя. Аркадий Опешев остановился. «А ты чего ждала? Она мазохистка слушать твои оскорбления? Взрослую женщину отчитывала, как неразумную девочку?» Он с раздражением махнул рукой, обгоняя заразу. Та сознание потеряла, а тебе хоть бы что? Упиваешься ненавистью. Раиса придержала его за рукав пиджака. Ты чего так ее защищаешь? Сам кабель, и всех сучек жалко! Шипела она в спину чуть слышно. Только попробуй связаться с ней. Прекрати! Аркадий нахмурился, вырывая руку. Его коробило поведение жены в последние дни. «Забыла, где находишься!» Раиса фыркнула, но перестала спорить с молчуном по жизни. «Бесполезно что-то доказывать. Упертый осел!» Она оглянулась на робко плетущуюся в конце коридора Илону. Жалость к несчастной раздирала душу. Беднягу предал жених, но не его мать она не позволит расстроить помолвку подругам и родственникам очень нравилась эффектная москвичка из небедной интеллигентной семьи именно такой должна быть жена успешного бизнесмена илона девочка не отставай прекрати переживать ты его невеста она усмехнулась уверена у мальчика было время одуматься поразмышляв о произошедшем хорошо что остался живым От развратных девок надо держаться подальше. Модель отвела взгляд, уставившись на нежно-розовые и белые орхидеи, украшавшие подставку для цветов. Может, я подожду в коридоре или зайду после вас? Замялась она в трех шагах от палаты бизнесмена. Не хочу мешать. Еще хуже стать причиной его недовольства. Не выдумывай! Раиса ласково гладила тактичную девочку по руке. «Чем ты можешь помешать? Мы почти семья!» Илона кивнула. Слабая надежда, что Тимур на самом деле ничего не помнит или поменял мнение Лине, теплилась в подлой душе. «Раиса права. Провинциалка в подметке ей не годится. Подумаешь, оступилась раз. Можно простить. В конце концов, кто не изменяет?» Он тоже не в шахматы играл с секретаршей, живя в одном доме. «Как я выгляжу?» Она поправила на груди красное платье. «Не слишком кичливо для больничной палаты?» «С ног сшибательная красавица, как всегда!» Раиса сложила ладони на груди с восторгом, любуясь будущей снохой. «Вы с Тимуром очень красивая пара!» Илона расплылась в довольной улыбке. О такой свекрови можно только мечтать. Что есть, то есть. Все так говорили. Она чуть не сболтнула. Тимур над этим смеялся, но вовремя прикусила язык. Заходим? Раиса смотрела на мужа, надеясь услышать «я задержусь». Но не тут-то было. Аркадий отлично знал ее. Выставить Лину тварью, напросившуюся на выселение, не даст. Он усмехнулся в черные глаза, ответив «Заходим» и нажал на ручку, шагнув первым в палату, освещенную солнечным светом. Непривычно бледный Тимур улыбнулся родителям. Раиса с рыданиями упала на живот единственного ребенка, подальше от оперированной груди. — Сыночка, миленький, что муж-секретарши с тобой сделал? Решил забрать у нас единственную радость, как бы мы без тебя жили? Деточка под два метра ростом скривился, проговорив через кашель. Мам! Тяжело говорить. Не причитай, как над покойником. Аркадий за плечи оторвал жену от прижатого грудью мальчика. Решила выдавить ему кишки. Она обернулась с ворчанием. Бесчувственный! Он не ответил, обращаясь к сыну. Как ты? Покажи на руках. Тимур поднял большой палец вверх. — Хорошо, что нашли поврежденный сосуд, — раздалось от двери. Он вскинул взгляд на прокравшуюся в палату бывшую. Та продолжала ласковым голосом. — Я говорила с доктором. Узнавала, какими могут быть последствия. Ближайшее время покажет. Тимур сомкнул веки. Желваки загуляли по скулам. В отличие от умилённой заботы Илоны матери, он знал причину похода к лечащему врачу. Инвалид модели не пара, а она ему не нужна никакой. Он смерил лицемерку презрительным взглядом и показал фигуру из торчащего вверх среднего пальца. Кивок на дверь был настолько красноречивым, что она попятилась, не смея спорить. Раиса всплеснула руками. — Сынок! «Так нельзя!» — выступая адвокатом дьявола. «Илона твоя невеста! Мало ли что случается в семье! Милые бронятся, только тешатся!» Тимур разменился в лице. Выдутые ноздри, брови у переносицы, Желваки ходуном по скулам. Грозный рык «Не лезь!» Слова заставили мать шатнуться. Она вытаращила глаза. Впервые сын разговаривал с ней настолько грубо. Куда делся добрый, любящий мальчик? Она знала причину. Если ты решил поменять Илону на шлюху с ребенком, то мы с отцом против. Мерзавка спит с тобой и с Егором, не разведясь с мужем. Ты чуть не погиб по ее вине. Заняла голожопая дрянь нашу половину дома и еле избавились от нее. Она опустила слезу, пропищав дрожащими губами. «Сыночка, милый, раскрой глаза! Неужели я тебя для ушлой проститутки растила?» Пальцы Тимура вместе с простынкой сжались в кулаки. Он просипел, стараясь сдерживать гнев. «Это мой выбор. И если не вернешь Лину в дом, забудь, что у тебя есть сын». Второй женщине за пять минут рука бизнесмена показала на дверь. Объяснять, что мать не права, не было сил. В страшном сне не могло присниться, что она поведет себя, как зажравшаяся сволочь. Давно ли собирали по всей родне деньги на его проживание в Москве? Когда женщина, учившая сына быть терпеливым, добрым, стала настолько черствой, что смогла выгнать ребенка из дома? Он повернул голову на бок, показывая, что разговор окончен. Раиса ревела, выскакивая из палаты. Душа кричала. Сердце сжало обидой. Похоть лишила Тимурчика разума. Проклятая ведьма наверняка сделала приворот.